Глава сороковая. Мадам Макс Гесслер. День за день, пункт за пунктом, оспаривался Биль в комитете, и немногие держали с большей настойчивостью сторону министра, как депутат от Луфтона, расстроенный ссорой с лордом Чилтерном, любовью к Вайолет Эффингам. Молчанием своего друга, леди Лоры, потому что после того, как он сказал ей о дуэли, она не писала к нему и почти не говорила с ним, когда встречала его в обществе. Тем не менее, Финиас не так был расстроен, чтобы не мог заниматься своим делом. Теперь, когда он становился на ноги в палате, он удивлялся своей прежней нерешимости. Парламент теперь был для него все равно, что всякая другая комната, а члены его все равно, что всякие другие люди. Он всегда говорил очень коротко, думая, что этого требует и политика, и здравый смысл, но слова приходили к нему легко, и он чувствовал, что мог бы говорить вечно. Он заслужил репутацию практически полезного человека». Он имел сильные убеждения, но мог и подчиняться. Природа была к нему очень добра, сделав его привлекательным и внутренно, и наружно, и эта-то привлекательность доставила ему популярность. Тайна дуэли, кажется, в это время была известна многим, мужчинам и женщинам. Так Финиас примечал. Но он думал, что это не знают ни лорд Брентфорд, не Вайолет Эффингам. И в этом он был прав. Слухи не дошли еще до этих лиц. Слухи, хотя распространяющиеся так скоро и так далеко, часто медленно достигают ушей тех, для кого они наиболее были бы интересны. Темные слухи достигли даже Кеннеди. И он спросил свою жену. Кто тебе сказал? Спросила она резко. Бонтин уверил меня. Бонтин всегда знает больше всех обо всем, кроме своего собственного дела. Так это неправда. Леди Лора промолчала. Потом солгала. Разумеется, это неправда. Мне было бы жаль спросить их, но мне кажется, это самое невероятное обстоятельство на свете. Тогда Кеннеди уверился, что дуэли не было. Он имел неограниченное доверие к словам своей жены и думал, что, конечно, она должна знать, что делал ее брат. И как человек неразговорчивый, он не делал более расспросов о дуэли ни в парламенте, ни в клубе. Сначала Финиаса очень расстраивали вопросы, которыми старались вырвать у него объяснение тайны но постепенно он к этому привык и так как распространившиеся слухи не делали ему вреда то он стал к ним равнодушен в знамени появилась другая статья в которой лорд ч п ф представлялись примерами аристократических снобов порожденных гнилым состоянием лондонского общества в высшей сфере. Вот один молодой лорд, бесславно знаменитый, поссорился с своим собутыльником, которого он определил депутатом в Нижнюю палату, и вышел с ним на дуэль, нарушая законы, скандализируя публику, и все это оставалось без наказания. Конечно, эта дуэль не повредила ему в обществе, а то его не пригласили бы на обед к леди Глинкоре Пализер, даже если бы он и был приглашен в числе пятисот гостей, столпившихся в ее залах по окончании этого обеда. «Быть в числе пятисот не значит ничего, но одним из шестнадцати значило очень много». На этом обеде были четыре министра — герцог, лорд Кентрин, Грэшем и хозяин. Были также Баррингтон Ирль, молодой лорд Фаун, помощник государственного секретаря. Но остроумная грация присутствовавших дам придавала еще более интереса этому обеду, чем положение мужчин. «Хозяйка». Леди Гленкора Пализер лучше всякой женщины в Лондоне умела говорить с десятью лицами о десяти разных предметах, и сверх того, она еще была в цвете красоты и молодости. Леди Лора была тут. Каким образом она была отделена от своего мужа, Финиас не мог придумать. Но Леди Лора была мастерица на такие отделения. Леди Кентрип была позволена приехать с своим супругом, но лорд Кентрип вовсе не был таким мужем, как Кеннеди. Есть мужчины, которые не могут удержаться от проявлений своих супружеских прав в самые неудобные минуты. Лорд Кентрип жил с своей женой очень счастливо, но вы могли бы провести несколько часов вместе и с ним, и с нею, и не знать, знакомы ли они друг с другом. Одна из дочерей герцога была тут, но не герцогиня, которая в обществе была тяжела. Была также и красавица маркиза Гертельтон. Вайолет Эффингам была тут, нанеся Финиасу удар в сердце, когда он увидел ее улыбку. Не мог ли он сказать ей несколько слов теперь? Грей также привез свою жену. Была также мадам Макс Геслер. Финиасу досталось вести к обеду не Вайле Фингам, а мадам Макс Геслер. А когда он сел за обед, по другую сторону его села леди Гертельтоп, исключительно разговаривавшая с Пализером. Когда-то между ними происходили довольно затруднительные вещи но, кажется, теперь это было забыто ими обоими. Следовательно, Финиас должен был разговаривать исключительно с мадам Макс Гёслер и узнал, что он будет бросать свое имя не на бесплодную землю. До сих пор он никогда не слыхал о мадам Макс Гёслер. Леди Гленкора, рекомендуя их, произнесла ее имя так внятно, что он вполне его расслышал, но не мог догадаться, откуда она явилась и зачем она тут. Это была женщина, вероятно, лет за тридцать. У нее были густые черные волосы, которые она носила в локонах, как никто на свете, в локонах, висевших гораздо ниже ее лица и покрывавших, может быть, намерением щек которые без этого отняли бы часть прелести от ее физиономии. Глаза у нее были большие, темно-голубые и очень блестящие, и она глядела ими таким образом, который едва ли свойственен англичанке. Она как будто намеревалась показать вам, что употребляет их для того, чтобы победить вас». Имея такой вид, как рыцарь давно прошедшего времени, входивший в комнату с обнаженной шпагою в руке. Лоб ее был широк и немножко низок. Нос не классически прекрасен, будучи шире к ноздрям, чем требовала красота. И, кроме того, несовершенно прям в своих очертаниях. Губы были очень тонки. Зубы, которые она показывала, как можно меньше были совершенны по форме и цвету. Те, которые критиковали ее строго, говорили, однако, что они были слишком широки. Подбородок был хорошо обрисован и разделялся ямочкою, придававшей лицу нежную приятность, которой без этого ей не доставало бы. Но, может быть, Ее главная красота состояла в блеске ее смуглого цвета лица. Вы могли бы почти вообразить, что видите разные линии под ее кожей. Она была высока довольно, но не чересчур, и так тонка, что казалось почти худощава в своих пропорциях. Она всегда носила платье с закрытым лифом и никогда не обнажала своих рук. Хотя она была единственная женщина, одетая таким образом в комнате, эта странность не поражала никого, потому что в других отношениях ее наряд был так богат и странен, что не мог не привлечь внимание. Наблюдатель самый невнимательный и тот приметил бы, что мадам Макс Гёслер одета совсем не так, как другие женщины. Главный цвет в ее наряде — всегда был черный, но перо мое не осмелится описать полосы желтого и рубинового шелка, переплетавшиеся черными кружевами на груди ее и вокруг шеи, на плечах, на руках, даже до самого подола, лишая черную материю всей ее мрачной торжественности и производя блеск, в котором не было ничего пестрого». На ней не было и следа кринолина, и ничего похожего на трен. Кружевные рукава ее платья с блестящими шелковыми полосами плотно обтягивали ее руки, а вокруг шеи у нее был самый крошечный кружевной воротничок, на котором лежала короткая цепь из римского золота с рубиновой подвеской, и в ушах у нее были рубины и брошка рубиновая, и рубины в браслетах на руках. Вот какова была по наружности мадам Макс Гёслер. И Финиас, садясь возле нее, думал, что судьба хорошо его пристроила. Только он предпочел бы гораздо более сидеть возле Вайолет Эффингам. Я сказал, что относительно разговора его семя не было брошено на бесплодную почву, «Но я не знаю, бросал ли он даже семя. Все предметы для разговора выбирала эта дама». «Мистер Финн», — сказала она, — «чего бы я не дала, чтобы быть членом британского парламента в настоящую минуту». «Почему же именно в эту минуту?» «Потому что можно сделать кое-что». Единственный недостаток в жизни женщины то, что она не может действовать в политике. «Которую же сторону взяли бы вы?» «Как? Здесь, в Англии?» — спросила мадам Гёслер. И по этому выражению, так же, как и по двум другим тому подобным, Финиас стал сомневаться, соотечественница ли ему эта дама или нет. «Право, это трудно сказать. Политически я желала бы быть на стороне тернбеля подавать голос за все, за баллотировку, за право женщин подавать голос, за неограниченное право устраивать стачки, за воспитание всех и каждого и уничтожение епископских мест». «Какая большая программа», — сказал Финиас, — «Это правда, мистер Финн, но я желала бы этого. Мне кажется, однако, что я почувствовала бы искушение погрузиться в убеждение, что я могла бы проповедовать мои воззрения, не опасаясь, что их приведут в исполнение. Ведь между жизнью и теорией всегда есть разница, мистер Финн». «И так удобно иметь». Теории, которые так удобно исполнять, сказал Финиас. Не правда ли? Мистер Пализер, вы применяете к жизни ваши политические теории? В эту минуту Пализер сидел совершенно молча между леди топ и дочерью Герцога и слегка подпрыгнул на стуле при этом внезапном обращении к нему. Я говорю о теориях. Вашей нижней палаты, мистер Пализер. Мистер Финн говорит, что очень хорошо иметь передовые идеи, потому что никто не обязан действовать по ним практически. Это, мне кажется, очень опасная доктрина, сказал Пализер. Но приятная, так, по крайней мере, говорит мистер Фин. По крайней мере, очень обыкновенная. «Сказал Финиас». «Что касается меня, — серьезно сказал пализар мне кажется, я всегда стараюсь применить к практике все те политические доктрины, за которые я стою в теории». Во время этого разговора леди Гертельтоп сидела, как будто ни одно слово не доходило до ее ушей. Она не понимала мадам Макс гэслер и не любила ее. Пализер, сказав свою маленькую речь, обернулся к дочери герцога и спросил ее что-то о лонгроистонских оранжереях. Я вызвала слово мудрости, сказала мадам Макс Гёслер почти шепотом. Да, сказал Финиас, и заставили думать министра что я самый неосновательный политик. Вы, может быть, уничтожили все мои надежды в жизни, мадам Макс Гёслер. Позвольте мне надеяться, что я не сделала этого. Насколько я могу понять образ действия вашего правительства, домогающиеся мест успевают главное потому что сделаются необыкновенно неприятны лицам, имеющим власть. Если человек может попадать метко, его непременно посадят на скамью казначейства. Не для того, чтобы он мог метко попадать в других, но для того, чтобы он перестал попадать в тех, которые находятся там. Я не думаю, чтобы люди выбирались для того, что они полезны. «Вы строги ко всем нам». «Право. Насколько я могу видеть, один человек так же полезен, как и другой. Но шутки в сторону. Мне говорят, что вы непременно сделаетесь министром». Финиас чувствовал, что он краснеет. «Может ли быть, чтобы за глаза о нем говорили, как о человеке, который может возвыситься в своем политическом положении. «Те, которые вам сказали, — очень добры, — неловко отвечал он, — но я не знаю, кто это. Я никогда не поднимусь таким образом, как вы говорите, то есть броня тех, кого я поддерживаю». После этого мадам Макс Гёслер обернулась к Грею, который сидел с другой стороны возле нее. И Финиас на минуту был оставлен в молчании. Он пробовал сказать несколько слов леди Гертельтоп, но леди Гертельтоп только грациозно наклонила голову, соглашаясь с его мнением. Потом он занялся своим обедом. «Что вы думаете о мисс Эффингам?» Вдруг спросила его мадам Макс Гаслер, «Что я думаю о ней?» «Вы знаете ее, я полагаю?» «О, да, я знаю ее. Она очень дружна с моими друзьями Кеннеди». «Я так слышала. Мне говорят, что множество мужчин сходят по ней с ума. Вы не из их числа ли?» «О да, я не прочь быть в числе этого множества. Признаться в этом ничего не значит. Но вы восхищаетесь ею?» «Разумеется», — отвечал Финиас. А, а Я вижу, что вы шутите. А я восхищаюсь. Говорят, будто женщины никогда не восхищаются другими женщинами, но я искренно восхищаюсь мисс Эффингам». «Она дружна с вами». «О, нет, я не смею сказать этого. Я провела с нею прошлую зимою одну неделю в Мачинге и, разумеется, встречала ее в домах. Она кажется мне самой независимой девушкой, какую я когда-либо встречала в моей жизни. Я думаю, что ничто не заставит ее выйти за человека, если она не будет любить его и уважать» а мне кажется это очень редко можно сказать о девушке я также это думаю отвечал финиас потом он помолчал с минуту прежде чем продолжал я не могу сказать чтобы коротко знал мисс Эффингам, но судя по тому сколько я ее видел мне кажется вероятным что она совсем не выйдет замуж весьма вероятно Отвечала мадам Макс Гесслер и опять обернулась к Грею. Через десять минут после этого, когда дамам настала пора уходить, мадам Макс гэсслер опять обратилась к Финиасу и прямо смотря ему в лицо сказала: «Желала бы я знать, придет ли время, мистер Фин, когда вы мне расскажете о вашей поездке в Бланкенберг? В Бланкенберг? Да.» «В Бланкенберг? Я не спрашиваю теперь, но когда-нибудь спрошу». Тут леди Гленкора встала со своего места, и мадам Макс Гёстлер ушла вместе с другими.